Раздел 1. Два мира. На гране двух эрд истории человечества узкой полосой, опоясывая Средиземное море, Mare Internum и изредка вдаваясь в него отдельными клиньями, располагалась основная принадлежащая Риму территория. Вечный город сумел объединить под своей властью всю наиболее культурную тогда часть человечества военные таланты, выдающиеся поэты, воятели и архитекторы, непревзойденные и до настоящего времени юристы и политики работали над укреплением и украшением государства звание римского гражданина носили с гордостью те кто его имел, и энергично добивались его те, кто этой чести еще не был удостоен. Но благами высокой римской культуры пользовалась ничтожная часть общества, живущая за счет труда бедняков и рабов, которых римский гражданин даже не считал человеком, а инструментум вокали, то есть агрессивный говорящим орудием производства, иначе рабом. Тогда Рим ещё верил в вечность своего могущества и мало интересовался тем, что творилось за пределами этого культурного оазиса. А между тем, там, вдали от внутреннего моря, тоже жили люди, правда, незнакомые с благами высшей культуры. Но спайны кровными узами, они жили в пределах своих союзов один для всех и все для одного. Они узнавали о существовании грозного соседа тогда, когда последний с оружием в руках являлся к ним для ловли человеческой арабочей силы. А те из них, кто жили вдали от этого соседа, не знали о нём ничего. Однако изолированность двух миров не могла быть вечной. Чем чаще и ближе они стали соприкасаться друг с другом, тем становились яснее для обездоленной части римского общества преимущества более простой, но и более справедливой жизни тех людей, которых Рим пренебрежительно называл варварами. Сам Рим Наконец, не мог не заметить, что арабский труд не обеспечивает дальнейшего роста государства, что раб ненадёжная и малопродуктивная рабочая сила. К тому же, сила, которая время от времени заставляла римских граждан чувствовать, что они имеют дело всё же с людьми, которым присущи свои желания и стремления, улучшить своё правовое и материальное положение. К ним иногда попадало в руки оружие, и они знали, против кого его направлять. Славяне в это время жили вдали от мировой Римской империи. Однако римская наука, географическая и этнографическая, пытались включить в поле своих наблюдений и этих далеких варваров. Нельзя все же сказать, что интерес к ним был очень велик. Римский историк и географ первого века нашей эры Плиний без всякого пафоса пишет. Некоторые писатели передают, что эти местности вплоть до реки Вестулы, Вислы, заселены сарматами. Венедами, Скирами, Гирами. Примечание. Венедами тогда называли славян. Другой римский историк, младший современник Плиния, но значительно его переживший Тацит, отмечает. Относительно племен Клиния, Певкинов, Венедов и Финнов я не знаю, причислить ли мне их к германцам или к сарматам. Более похожи Венеды на сарматов по своим нравам и обычаям. Греческий географ II века н.э. Птоломий в не менее эпических тонах тоже сообщает, Сарматю занимают очень большие племена. Венеды вдоль всего Венецского залива в Балтийское море. На Дакии господствуют пивкины и бастарны. По всей территории, прилегающей к Миотийскому озеру, Азовское море языги и араксаланы. В глубине страны от них находится амаксубии и аланы-скифы. Но совсем иначе заговорили готы и писатели Восточной Римской империи о славянах в VI веке, когда славяне не только появились у границ этой империи, но и перешли её, победоносно преодолевая стоявшие на их пути препятствия. Тогда, когда они одновременно стали наносить поражение и непосредственным соседям готам. "Проклятый народ", восклицает недовольный славянскими военными успехами Иан Ифеский. И ещё так недавно не знавший нового оружия, кроме дротика, усвоил себе военную технику рамеев, стал драться лучше, чем они, завёл много золота, серебра, ценного оружия, табуны лошадей, стенобитное орудие. Готский историк Иардан, изображая борьбу готского короля Германариха со славянами, не щадящий красок, чтобы опорочить последних, презираемые как воины, но мощные своей численностью, вынужден всё-таки признать хотя теперь в шестом веке по грехам нашим они славяне свирепствуют повсюду но тогда то есть в четвёртом веке все подчинялись приказам германариха тот же и ардан сообщает от истока вислы на неизмеримых пространствах основалась многолюдная племя винедов хотя названия их изменяются теперь в зависимости от различных племён и местностей однако главным образом они именуются славинами и антами и в другом месте происходя из одного племени Они имеют теперь три имени: Венеды, Анты и Склавины. Анты это и есть восточная русская ветвь славян. Народ нас особенно интересующий. Византийцы, правда, иногда, смотря по обстоятельствам, умели писать о славянах и более объективно и спокойно. Так, например, крупнейший византийский историк VI века Прокопий Кесарийский, знавший славян под собственным именем славяне, даёт много сведений о больших военных походах славян на восточно-римскую империю и очень хорошо понимает, что судьба империи в значительной степени зависит от военных успехов этих последних. Говоря о византийско-готской войне, он, между прочим, указывает и на то, что славяне и анты иногда действовали в качестве союзников Византии в войне с готами. В этих рассказах имеются важные для нас детали. Оказывается, например, что славяне имеют свои жилища по ту сторону реки Дуная недалеко от его берега то есть успели прочно занять территорию непосредственно соседнюю с византией что часто совершая переходы через Дунай они наносили римлянам византийцам неисправимый вред, о котором прокупи говорит по разным поводам часто и вполне конкретно. Славяне, перейдя реку Истер, Дунай, произвели ужасающее опустошение всей Иллирии, вплоть до Эпидамна. Даже многие укрепления, бывшие тут и в прежнее время казавшиеся сильными славяне смогли взять начальники иллирии с пятнадцатитысячным войском следовали за ними но подойти к неприятелю они нигде не решились в другом месте своего труда тот же автор рассказывает как славянское войско перешло через дунай и разбила римлян. Вспомогательное войско римлян, вышедшее на помощь разбитым, тоже потерпело поражение. И их без большого труда славяне обратили в бегство, и во время этого позорного бегства очень многих убили. В этот поход славяне взяли во Фракии и Иллирии много крепостей. Тогда как прежде славяне никогда не дерзали подходить к стенам или спускаться на равнины для открытого боя. Напор славян на Византию усиливается. Прокопий снова сообщает, что огромное множество славян, какого никогда раньше не бывало, явилась на римскую территорию. К ним присоединялись всё новые и новые отряды славян. Таким образом, усилившись, они получили полную возможность беспрепятственно вторгаться в пределы империи. По словам Прокопия, они причинили по всей Европе неслыханные бедствия грабя эти местности не просто набегами, но зимуя здесь, как бы в собственной земле, не боясь неприятеля. Император выслал против них отборное войско под начальством схоластика. Произошел сильный бой, как передает Прокопий, и римляне были разбиты на голову специалист военного дела VI века византиец маврикский стратег автор специального труда по стратегии и тактике поставивший своей задачей изобразить состояние военного искусства у народов опасных для Византии которые тягостны для империи в целях лучшего использования их слабых сторон. Рассматривает и славян рядом с персами, скифами, турками, германцами. Знакомясь с характеристикой отдельных народов, сделанной Маврикием, мы можем еще раз убедиться в том, что Византия признавала силу славян, хотя и отмечала в их военном искусстве ими ряд слабых сторон племена славян и антов пишет маврыкий ведут одинаковый образ жизни у них одни нравы любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению храбрые в особенности в своей земле выносливые легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и в пище. Взятые в плен, у них не обращаются навсегда в рабов, как у других народов. Юноши их очень искусно владеют оружием. Подтверждает все эти сообщения и продолжатель истории Прокопия. Другой византийский историк Минандр он подчёркивает факты наступления славян вглубь восточной римской империи. Аллада была опустошена славянами. Император Тиверий не имел достаточных сил противостоять и одной части неприятеля, тем менее всем вместе сообщает Минандер также факты, говорящие о сознании славянами своей силы. Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Отвечали славяне на предложение аваров сложить оружие. Не другие нашу землюю а мы чужою привыкли владеть и в этом мы уверены пока будут на свете война и мечи